Глава одиннадцатая Тактика быстрого налета сработала лишь частично. Жуки позаботились о защите своей живой артиллерии. Большинство припасенного роем оружия оказалось бесполезным против оболочек полукровок, так что изначально похороненная идея силового прорыва вновь обрела смысл. Все тяжи в набранном из погибших центурионов отряде вооружились штурмовыми огнеметами, Остальные легионеры набрали штурмовые винтовки с большими магазинами или тяжелые пулеметы с разрывными боеприпасами. Про гранатометы мы тоже не забыли, их взяли на себя снайперы. Всего нас было около 30 человек. Выбросившись с многокилометровой высоты, мы сразу полетели в сторону. Я был ведущим, направляя следующих за мной центурионов, пока наш корабль на форсаже улетал от преследующих его огнекрылов. Жуки, наконец, сообразили, откуда берутся подкрепления, и послали большую стаю на устранение источника угрозы. — Босс, на тот остров пока не ступала нога легионера! — бодро отрапортовал Андрей. — С большой вероятностью там скрывается плазмоид. — Покажи мне дровосека! — гребаный жук со смертельным лазером скрылся в джунглях центральной части архипелага. Дронов-разведчиков сбили до его ухода. «Прости, точнее, не могу». ИИ подсветил примерно треть из более чем сотни островов. «Могу предложить сбросить бомбы во время полета. Вы можете уничтожить минимум семь штук». «Отличная идея. Отправь траектории бросков самым подходящим легионерам и перехвати у них управление над ранцами». У Андрея была полная база данных о Центурии. Он часто помогал мне с аналитикой и определением специализаций. Выбранные искусственным интеллектом Центурионы здорово удивились, получив странную команду, однако безропотно подчинились. Пока огнекрылы были отвлечены, под нами то и дело расцветали все новые взрывы. Судя по резко меняющемуся цвету пламени, мы точно записали на свой счет парочку плазмоидов. Они повернули к нам, сообщила мистра спокойным тоном. Девушка будто занималась ноготочками, Они находилась посреди тяжелой битвы со ставкой в 50 миллионов кредитов плюс компенсация потраченного снаряжения. Накроют через две минуты. Падаем! Я заложил крутой пике, резко затормозив ранцем перед самой землей на краю острова. На проверку он оказался наполовину болотным. Хлюпающая поверхность плохо держала тяжелые оболочки. Не двигаясь, мы постепенно погружались в воду. «Двойняшки, поищите плазмоиды на острове. Остальные за мной!» Чтобы найти главного жука, нам следовало пройти через огромную территорию, преодолевая постоянное сопротивление роя. С прореженной живой артиллерией и уничтоженным дровосеком федераты смогут высадить мощный десант, который так хотел Ангамор. И мы выполним задание. Цель определена. Переходим к охоте. Жуки поначалу не поняли, с кем столкнулись. По сравнению с прошлой попыткой, наша огневая мощь выросла раза так в три. Атаковавшие нас огнекрылы умирали сотнями от штурмовых огнеметов, не причиняя отряду какого-либо вреда. Не считать же застрявшие в телах ядовитые жала. Тем более мы взяли дополнительную броню. Обычно вражеские снаряды даже не добирались до тел. «Вот так — Вот так-то лучше! — рассмеялся прибившийся к моему отряду гор. По краткому сообщению Валькирии, горе-штурмовик умудрился попасть в яму-ловушку, успешно выпрыгнул оттуда до появления мелких тварей и тут же угодил во вторую, где случайно активировал гранату. Штурмовик поливал окружающие заросли шквальным пулеметным огнем, сбивая с ветвей плюющихся кислотой хамелеонов. «Почему мы сразу так не сделали?» Малозаметность оболочек могла позволить проскочить через большую часть охраны. «Жуки оказались готовы. Они настроили оборону на атаку любой цели, даже сородичей», — на автомате ответил ему, посылая в небо очередь за очередью. Самонаводящиеся снаряды гадюки рвали огнекрылов на куски, однако их будто не становилось меньше. «Несмотря на кажущуюся бесполезность, я не мог прекратить огонь, тогда нас сразу сомнут. Не расслабляйся, боеприпасов осталось не больше, чем на час непрерывного боя». «Тогда нужно поскорее прийти к цели», — глубокомысленно заметил молодой Центурион. «Кстати, где она?» От необходимости отвечать меня избавил мощный взрыв. Близняшки успешно отыскали плазмоида на нашем острове. Велел им возвращаться, несмотря на просьбу отпустить их на свободную охоту. Жуки не раз показывали развитое чутье при обнаружении невидимок. Лучше не рисковать и передвигаться одним мощным тараном. Другие отряды центурионов тоже подключились к охоте на дровосека. Тот будто что-то почувствовал, надежно скрывшись от наших глаз. Плазмоиды тоже пытались прятаться, но мы без труда находили их по характерным следам. Некоторые твари сражались, большинство бежало, но мы неизменно настигали их. Выбранная тактика силового прорыва оказалась верной, пока мы не запрыгнули на относительно небольшой островок. Скальный берег окружал особенно густой лес в центре, который выглядел многообещающим. Гроготах направил на деревья любимый штурмовой огнемет, выдав мощную струю для прокладки дороги. Она мгновенно соединилась с невидимым взрывоопасным газом, высвободив гигантское количество энергии. Мощный взрыв расколол остров на кучу мелких частей, ударная волна швырнула почти всех центурионов в воду, многих контузила. Тем, кто стоял у эпицентра, повезло меньше всего. Внутренности превратились в кашу. Под воздействием раскаленного пламени внешняя броня сплавилась с панцирями. Оценив состояние переломанных легионеров, добил сразу четверых, чтобы не мучились. Воздух! Гор оказался настоящим живчиком. Выбравшись из болота без посторонней помощи, он встал на самом большом уцелевшем куске суши и направил пулемет вверх, расстреливая бросившихся на нас огнекрылов длинными очередями. «Помогайте!» Я схватил чудом уцелевший огнемет, создавая над нами своеобразный пылающий зонтик. Благодаря постоянным прыжкам в разные стороны, пикирующие твари с визгом сотнями подыхали в огненном облаке. Однако тысячи успевали уйти в сторону, пытаясь отыскать слабое место в нашей обороне. От постоянного стука ядовитых жал по металлической броне Казалось, будто я стою под градом. Называется ⁇ Угодил под дождь ⁇ Постепенно становилось легче. Все больше центурионов возвращалось в строй, закончив помогать угодившим в ловушку пучины товарищам. Дождавшись нормальной плотности огня, я перелетел на следующий остров вместе с гором, тут же включившись обратно в сражение. Под постоянными атаками огнекрылов за нами последовали небольшие группы, пока их прикрывали с двух берегов. — Левый фланг! И правый! Кажется, мы попали, босс! — весело рассмеялся штурмовик, беря под контроль свой сектор. На нас и впрямь со всех сторон хлынули разъяренные жуки. Помимо классических арахнидов, к ним добавились гораздо более опасные твари — прикрывающие метатели-щитоносцы, взявшие разбег носороги и верткие ловчие. Для полного счастья нам не хватало джаггернаутов. Обычные боеприпасы плохо справлялись с волной бронированных жуков, зато залп реактивных гранатометов сразу склонил весы на нашу сторону. «Не останавливаться! Уходим под деревья!» «Заряды к огнеметам не бесконечные, нам не помешает передышка». В лесу точно не должно быть никого опасного, иначе они бы вышли на берег с основными силами. «Бегом! Бегом!» Передвигаясь исключительно в припрыжку, мы быстро скрылись за деревьями. Нужно было слышать разочарованное жужжание упустивших добычу огнекрылов. Они не рисковали атаковать через мешающие ветви. Наземных жуков мы легко отгоняли пулеметными очередями и раскаленной дробью, пока близняшки исследовали центральную часть острова. «Чисто!» — с уверенностью заявила Нираэль. «Следов плазмоидов нет». «В отличие от других жуков, резко выросший напор и число наземных тварей наводили на определенные мысли». «Мы на правильном пути. Явно пересекли второе кольцо безопасности. Андрей, корректируй маршрут с учетом новых данных. Держимся вместе!» На следующих островах тоже не оказалось плазмоидов. А вот охраны, наоборот, становилось все больше. Пока мы пробивались через лопающихся от нестерпимого жара носорогов и арахнидов, проверил ситуацию у других отрядов. Они неплохо проредили вражескую артиллерию, хоть и сами понесли потери. На дровосека пока никто не наткнулся. Из основателей первой погибла Валькирия. Эльсийка взорвала себя вместе с особенно крупным плазмоидом, которого не брали обычные гранаты. Теперь она собирала переродившихся центурионов на борту корабля-носителя, готовясь отправиться на охоту за дровосеком. «Цезарь, его видели в нескольких километрах от вас. Вы движетесь вообще в другую сторону», — предупредила следившая за боем Вэл. «Хорошо, значит, вы справитесь с ним без меня», — ответил с напускным энтузиазмом. «Когда определите его точное местонахождение, бейте все сразу. С оставшимися плазмоидами разберутся федераты». «Погоди, если ты не идешь за дровосеком, то куда?» В голосе, подключившийся к разговору Фокси, слышалась странная смесь беспокойства и азарта в духе «Цезарь опять чудит». «Выполняю дополнительное задание. Все, отбой, сосредоточьтесь на миссии». Через командный интерфейс увидел улыбки на лицах сопровождающих меня легионеров. Всем не терпелось увидеть очередное фирменное безумство. «Гребанная репутация!» Почему все считают меня психом? Я же всегда полагаюсь на точный расчет. Не считая крайне опасного лазерного жука, оборона роя держалась на сотнях тысяч огнекрылов. Твари успешно сбивали мелочь, вроде реактивных истребителей, пока дровосек и плазмоиды разбирались с кораблями покрупнее, которым мутировавшие пчелы уже не страшны. То есть решение проблемы на самом деле простое, Ликвидировать — одну из основных угроз. Федераты ликвидируют оставшуюся. Резко выросшее число бронированных тварей четко показывало, что мы находимся на верном пути. Несмотря на все отчаянные попытки, у жуков не получалось остановить мой отряд. Дождь ядовитых шипов, кислотные струи, внезапные атаки из-под воды и состоящие из бронированных тварей приливы ничто не могло остановить отряд грамотных легионеров. Центурионы сражались почти идеально, мелкие ошибки не влияли на общую картину. Мы неумолимо приближались к заветной цели. Спустя несколько пройденных островов количество тварей выросло на порядок. На каждом клочке суши было по агрессивному жуку, желавшему нашей смерти. И все бы ничего, не впервой, но у нас заканчивались боеприпасы. Без огненного зонтика нас разорвут летающие жуки. Расстреляем все патроны и гранаты, арахниды насадят на колья. Куда ни кинь, всюду. Когда мы в очередной раз пробились к противоположному берегу, не обнаружив в центральных зарослях ничего ценного, я не выдержал. Разделяемся. Мистера, Нираэль, на вас правый и левый острова. В бой не вступать. Ищите большую дыру в земле. Отряд, отвлекающий маневр. Легионеры встали на одном месте, опираясь на относительно прочный скальный берег. Мы засаживали десятки реактивных снарядов в противоположную от маршрута сестер сторону. Обе девушки незаметно ушли под воду, чтобы перейти по дну к нужным островам. Оставалось надеяться, что живущие там твари достаточно оглушены постоянными взрывами. — Не стоим на месте! Двигаемся! Двигаемся! — закричал я. До точки невозврата оставалось около двадцати минут. После мы не сможем эффективно сдерживать врагов, и нас сомнут. «Босс, вы не успеете проверить все острова. Пора принимать тяжелые решения, высказал очевидную вещь Андрей. «Ты хоть примерно представляешь, куда идти?» «Разумеется, туда, где больше всего тварей». Убрав изрядно просаженную гадюку, выхватил запасной барабанный гранатомет, щедро рассыпая перед собой металлические снаряды. Взрывы проложили дорогу через кишащий ад. Твою ж мать! Жуки основательно подошли к третьему оборонительному контуру. Над деревьями следующего острова показался монструозный силуэт — джаггернаут. Причем специализированный. Он накапливал плазму в защищенных мешках, готовясь выдать целый залп слабых зарядов. Это тебе не бесполезная кислота или не действующий на нашей оболочке яд, Он мог добавить нам кучу проблем. «Отступайте к той скале!» Сразу определил направление, где Джаггернаут не достанет нас прямой наводкой. «Андрей, принимай управление отрядом!» К сожалению, среди принятых в Центурию легионеров пока не нашлось однозначных кандидатов в офицеры. В основном мы набирали грамотных исполнителей. Возможно, в будущем Серпента получат сержантские нашивки — Да и близняшки выглядели многообещающе. Но пока скинем всех на прибедняющегося ИИ. Разрабатывая «Легион», он изучил тысячи видео высокорейтинговых отрядов, плюс постоянно анализировал действия лучших игроков. Отступая вместе со всеми, распорядился, чтобы мне отдали все оставшиеся бомбы. Рюкзак за спиной заметно потяжелел. Больше не получится совершать десятиметровые прыжки. Хрен с ним. Справлюсь. Увы, отряд дальше не пройдет. Встречный Джаггернаут точно не единственный. Придется Центурионом послужить приманкой, пока я пробиваюсь к сердцу тьмы. Поначалу жуки не отреагировали на отделившегося от яростно отбивающегося отряда одинокого легионера, не считая бросившийся на перехват стаи огнекрылов. Я соединил клыки в длинный двулезвенный меч, вертя его на манер пропеллера. Энергетические лезвия весело нарезали жуков в салат. Мощные прыжки с корректировкой реактивным ранцем давали достаточно маневренности, чтобы у твари не получалось сбить меня, навалившись всей массой. Взорванный мощным залпом реактивных гранатометов Джиггернаут остался за спиной. Я перемахнул на следующий остров, оказавшись в самой гуще рассерженных ловчих. Прорвавшись через них на максимально доступной скорости и не обращая внимания на многочисленные раны, пробежал через крохотный лесок и рванул дальше к следующему острову. Прыжок, короткий бой, погоня, постоянно вспыхивающие желтые и красные предупреждения — все смешалось в череду хаотичных образов. Я действовал на максимально возможной скорости, по большей части сражаясь рефлекторно, пока разогнанный мозг пытался вычислить местоположение логова. Жаль, я не мог обнаружить его сверху из-за вездесущей густой листвы, окруженной туманом, через который не пробивали сканеры. Минуточку. Андрей сразу понял, в чем суть замысла. Поднимаясь, огнекрылы должны были разгонять газ. Наверняка специальные жуки вырабатывали снова, но нужный мне остров точно должен отличаться от других по густоте. Ловко взобравшись на ближайшее дерево, я подпрыгнул на максимальную высоту, отбиваясь от летающих тварей. Сообщение от ИИ пришло немного позже доклада возбужденной мистры. — Капитан, я нашла нужное место. Высылаю координаты. — Эх, совсем чуть-чуть не успел, — расстроился Андрей, подсвечивая нужное место. — Всего-то перемахнуть через три острова и тысячи агрессивных тварей. ИИ оценивал шансы на успех примерно в три процента. Запросим помощь друзей? Или на перерождении и войдешь туда пикированием?» «Некогда. К тому же они заняты». Другим отрядам удалось обнаружить скрывающегося дровосека. Теперь его загоняли в угол. Когда жук останавливался, чтобы испепелить кого-то лучом, оставшиеся в живых центурионы засыпали цель ракетами. Размен постоянно выходил не в его пользу. «Жги!» ИИ с демоническим хохотом активировал оставленные при первой массовой смерти бомбы. В небо взметнулся плазменный гриб, мощная ударная волна ломала окружающие деревья и крылья неудачно подставившихся летающих тварей. Расчет сработал, мощный взрыв полностью дезориентировал коллективный разум, заставив их остановиться на долгие секунды. Выигранного времени хватило на преодоление половины необходимого пространства. Дальше в ход снова пошли гранаты и энергетические мечи. Огнекрылов стало слишком много, и я вернулся на землю, пробиваясь через арахнидов под постоянным дождем ядовитых игл. Проще всего было, когда появлялись джаггернауты. Я пробегал под ними, используя массивные туши в качестве прикрытия. Неповоротливые гигантские жуки не успевали попасть по слишком быстрой цели. Предпоследняя связка гранат ушла в разделяющие острова болота. Вода вскипела, на поверхность всплыли сотни оглушенных тварей. Шикарно! Осталось совсем немного. Отрезав голову дохлого арахнида, крепко сжал ее ногами и выжег остатки топлива в реактивном ранце, перемахнув через водную преграду на импровизированном серфе. Если это видео не завирусится в сети, то я вообще не знаю, что нужно зрителям. Нужный мне остров задрожал, из расколовшейся земли неторопливо выползал особенно крупный джаггернаут. Даже не посмотрев в его сторону, пробежал мимо, раскидав оставшимися гранатами усиленных арахнидов. Ну вот и все. Пара магазинов гадюки, и я абсолютно безоружен, не считая клыков и сложенных в рюкзак бомб. — Ничего. Прорвемся. Густой на вид лес закончился совершенно внезапно. Жуки очень хорошо потрудились, маскируя суперлогово огнекрылов. Лианы многочисленными слоями закрывали гигантскую дыру в земле своеобразной маскировочной сетью. Твари вылетали наружу по строго определенным маршрутам, не позволяющим однозначно обнаружить их источник. К их сожалению, меры предосторожности не помогли. Близняшки оказались прекрасными разведчицами. Оставшиеся незамеченными девушки прятались на деревьях в ожидании дальнейших приказов. Они были готовы в любой момент прийти на помощь. — Здесь не меньше пяти километров глубины! — с искренним восхищением произнес И.И., когда я остановился у края ямы. — Диаметр — пятьсот метров! Настоящее суперлогово! — Дай угадаю! — «Просто бросить туда бомбу было бы слишком просто». «Правильно!» — ответил он с непонятным восторгом. «Ну, сожжешь ты твари у поверхности. Матка и большая часть яиц не пострадает. Попробуй забраться поглубже». Кто бы сомневался. За спиной стремительно нарастала агрессивная щелка не жучиных жвал. Земля сотрясалась от поступи преследующих меня джаггернаутов. Пути назад давно не было. Оставалось лишь идти вперед. Не раздумывая ни мгновения, я шагнул прямиком в бездну.